Глава 20 Я ожидала чего угодно, только не этого. Игорь Самойлович вдруг упал к моим ногам и громко, раскатисто заезжал. Что? Я, конечно, не знаток всех этих эротических танцев, но такой финал показался мне чересчур оригинальным. Кажется, все должно заканчиваться как-то не так — Гудение нарастало и было очень-очень неприятным. Я потрясла головой, как будто бы это помогло мне избавиться от назойливого звука. Но жужжание только стало громче. И тут я открыла глаза. И Игорь Самолович в стрингах исчез, словно его и не было. А вот все остальное оставалось на местах. Комната, камин, диван, и я на нем. Добавилась только подушка у меня под головой и теплый плед. «Всё понятно». «Я просто заснула, а кто-то позаботился о том, чтобы мне было тепло и удобно». «Но почему то тогда не прекращалось это странное жужжание?» «Оно становилось всё отчетливее, только раздавалось не у моих ног, а из-за двери». Мозг окончательно проснулся, и понимание не заставило себя ждать. «Это же пылесос!» «Кажется, кто-то делал в коридоре утреннюю уборку». Положение было крайне неловкое. Наверное, это не очень прилично, заснуть в гостях. И уж тем более проснуться, только когда нормальные люди уже приступили к работе. Валяться дальше смысла не было. Я встала, аккуратно сложила плед и вышла из комнаты. Женщину, орудующую пылесосом, я узнала сразу. Это она убирала осколки той самой злочастной статуэтки. Горничная, значит. При моём появлении она сразу выключила свой грохочущий агрегат и улыбнулась ровно так, чтобы считаться вежливой, но не выглядеть счастливой от факта моего присутствия в доме. «Доброе утро», — деловито сказала я. «Могу я увидеть Игоря Самойловича?» «Он уже уехал на работу», — сообщила женщина. «Просил передать вам вот это». Она достала из кармана форменного платья, сложенный в четверо листок, и передала мне. Очень романтично. Тысячу лет ничего мне не писали ручкой по бумажке. И хотя содержание послания было очень сдержанным и деловым, все равно почему-то стало приятно. Игорь Самойлович всего-то и сообщил, что эта милая горничная получила инструкцию накормить меня завтраком, а потом я могу быть свободна весь день. Мой щедрый хозяин дает мне выходной. Но после 18.00 я должна быть дома, потому что мне привезут новый костюм «Снегурочки», В нем я и должна явиться завтра на работу к 10 утра, что ж, глупо было бы ожидать, что он распрощается со своими замашками диктатора и выпишет мне вольную грамоту. Но я уже научилась радоваться мелочам. Вкусно позавтракать и отдыхать целый день. Что может быть лучше? Мои ожидания насчет завтрака оправдались. Горничная выставила на стол целую батарею разнообразных яств. Я наблюдала, как она парит по кухне, то подрумянивая тосты, то накладывая в вазочки джем и мед, и испытывала смешанные чувства. Еще никогда мне не доводилось выступать в роли эксплуататора, обычно везло на прямо противоположные роли. Однако горнишная никакой неловкости не испытывала, выполняя привычные обязанности, даже на меня смотрела без интереса. А вот она мне представлялась хорошим источником информации. Не то чтобы я решила навести справки о нашем общем работодателе, просто почему бы и не разузнать кое-что, раз уж выпала такая возможность. В конце концов, все всегда сплетничают о своих боссах». «Трудно, наверное, убирать такой огромный дом», — сознанием дела произнесла я. «Да что вы!» — горничная оказалась слова охотливой и, кажется, разделяла мою позицию относительно обсуждения хозяев. «Здесь всегда порядок, так что и дел особо никаких нет». Игорь самой целыми днями на работе, приходит только поздно вечером. О том, что нашего босса сложно назвать домоседом, я догадывалась и сама. Однако тут и кроме него должно хватать разрушителей порядка. Хотя не удивлюсь, если этот тип с замашками феодала и наследников заставляет ходить по струнке. Впрочем, насколько я помню свой первый визит в этот дом, папочку они слушались не особо. «А как же дети?» — спросила я. «Всегда считала, что трое малышей и порядок — вещи несовместимые». «Да, когда они приезжают, все здесь встает с ног на голову», — улыбнулась горничная. «Но они же подолгу здесь не гостят, так что я успеваю быстро прибраться». «Ничего себе информация. У меня даже рука, намазывающая тост джемом, дрогнула, и я чуть не посадила пятно на белоснежную скатерть. Нет, такой подлости я не ожидала даже от своего узурпатора». Одно дело взять в рабство Снегурочку, но совсем другое — выгнать из дома своих троих детей. Какое же жестокое сердце должно быть у отца, раз он решился бросить таких чудесных деток? Вздохнула я, хотя вовсе не была уверена, что слово чудесные подходит к той троице, которую я наблюдала не так давно. Но это же не повод отказываться от них, правда? «Да вы что?» — всплеснула руками горничная. «Об этом не может быть и речи». Пусть только попробует, и Игорь Самойлович лично поотрывает ему все лишнее. Стоп. Вот здесь уже было непонятно. Разве кто-то виноват в том, что он не хочет воспитывать собственных отпрысков? Кому поотрывает, — осторожно уточнила я. Да их отцу, — как ни в чем не бывало, — ответила моя словоохотливая собеседница. Мужу, сестры. Вот тут я не сдержалась и все таки шмякнула тост на скатерть. И как только такая простая мысль не пришла мне в голову сразу. Эти трое милых деток всего лишь племянники моего босса. все сразу встало по своим местам. Или, скорее, покинуло их. «А что, сам Игорь Самолович, не женат?» Я решила выведать у разговорчивой горничной абсолютно все, что только возможно. Она посмотрела на меня как-то странно, и я поняла этот ее взгляд. Как-то поздновато интересоваться, женат ли мужчина после того, как я провела ночь в его доме. Она ведь не в курсе, что я ночевала в мирных целях. Вернее, вообще без всяких целей. Просто нечаянно уснула. «А девушка у него есть?» — не отступала я, раз уж попался такой ценный источник информации. Она снова посмотрела на меня как-то странно, потом сказала. «Знаете, у меня еще столько дел, столько уборки по дому». Так что пойду я, пожалуй, а вы тут, это, приятного аппетита». «Да уж, разведчик из меня никакой».